4. Пылающие небеса, заключенные, сокол и клетка. Пустотный хобитат Корделия, высокая орбита урана. Поток плазмы промелькнул в куполообразном иллюминаторе, задел стыковочный причал рядом с Антеем и в бесшумном огненном взрыве отразил его от хобитата. Километровая балка из камня и металла сначала отломилась от станции, а затем начала падать, разбрасывая расплавленные обломки. Пристыкованные к отвалившемуся причалу корабли падали вместе с ним. Одно судно в отчаянной попытке освободиться запустило двигатели и разорвало обшивку корпуса. Оно полетело в пустоту, вращаясь и рассеивая внутренности на фоне света планеты. Секунду спустя взрывная волна микрообломков поразила Антей. Корпус грузового судна зазвенел, словно оловянная крыша во время града. Кадом Век видел, как под дождем осколков по куполу протянулись трещины. Корабль задрожал в захватах дока. «Отчаливаем!» – закричал он. «Мы должны дождаться капитана!» – ответила младшая госпожа Кёлин. «Она в главном коридоре дока!» «Теперь ты, наш капитан, выводи нас!» «Но немедленно!» Кёльн колебалась. Ее покрытое морщинами лицо побледнело, а глаза расширились от растущей паники. Некоторые члены экипажа вокруг нее остановились. Некоторые даже, похоже, собирались направиться к дверям мостика. «Нет, я не могу!» – начала Кёльн. «Капитан!» Век вытащил из одежды пистолет. Он был небольшим, но казался тяжелым и странным в его руке, когда Кёльн посмотрела на направленное на нее оружие. От изумления она широко открыла рот. «Отстыковываемся!» Сказал он. Он видел, как от гнева покраснело ее лицо. Что-то огромное взорвалось синей-белой звездной вспышкой за куполом над Кёльн. Она вздрогнула и кивнула. «Всем постам приготовиться к отстыковке! Начинайте отсчет!» «Остались люди, которые идут по причалам Дока!» Сказал один из младших офицеров. «Запустите предупреждение о расстыковке», — сказала Кёльн. «Им придется бежать, если они хотят выжить». Век видел, что гнев укоренялся в Кёльн, пока она отдавала приказы. Она никогда не простит его за то, что ей пришлось сделать. Если она наберется достаточной храбрости, то может однажды попытаться убить его. Если они не погибнут в ближайшие 5 минут, то он вполне сможет жить с этим. Мощность реактора 60%. Произнесла ЧИ-32 бета. В отличие от всей остальной команды, технопровидец казалась наименее обеспокоенной происходящим вокруг. Сутула и в грязной залатанной красной мантии она перемещалась между системами мостика, словно никуда не спешила. Остальные члены экипажа пробирались к своим постам, выкрикивая приказы или вопросы. «Всем системам подтвердить готовность к отстыковке!» Сказала Керин. Послышалось череда громких ответов. Всеобщее напряжение нашло выход в шуме. «Двигатели готовы!» «Штурвал готов!» А «Ауспик готов!» И так без остановки. Корпус задрожал, когда холодные машины проснулись в его внутренностях. «Антей» был небольшим кораблем, едва ли больше трети километра от кормы до носа. Большинство частей его структуры и обшивки собрали из дрейфующих обломков других судов и переделали при помощи уже давно умерших и позабытых умелых рук. Его нельзя было назвать ни быстрым, ни медленным. Но он веками безотказно перевозил наемных рабочих и руду между спутниками Урана и поясами астероидов. Он противостоял пиратам и пережил завоевания, которые позже переименовали в Согласие. Теперь веку оставалось надеяться, что корабль выживет и в этот раз. Кёльн повернулась. «Еще остались люди, которые бегут по причалу к кораблю. Мы не можем отстыковаться». «Отдавай приказ!» – рявкнул Век. «И если вы действительно слышите, владыка и повелитель человечества!» – мысленно произнес он. «Помилуйте меня, грешного!» Капельки пота выступили на впалых щеках кёльн и повисли на подбородке. «Закрыть все люки и двери!» – произнесла она. Лампочки вспыхнули на консолях, тишина воцарилась на мостике с внезапностью опустившегося топора. Младший офицер посмотрел на Кёльн и кивнул. «Сняться с якоря! Отойти от причала!» Кёльн оглянулась на Века. Огонь снова вспыхнул в ее глазах. Кубы разжались, чтобы выплюнуть то, что она собиралась сказать. Мерцание привлекло внимание Века. Он посмотрел на купол в потолке мостика. Что-то огромное двигалось в бледном круге света урана. Вспышка. Он открыл рот, чтобы закричать. Белый свет. Такой яркий, что поглотил ощущения и звуки. Слепота, удушье, металлическая палуба под руками и коленями. Затем рев и крики заполнили уши, когда он поднялся. Неоновые следы плавали перед глазами. «Всю энергию на двигателе!» – закричала Кёльн. Она вцепилась в командный пульт управления. Ее лицо побледнело еще сильнее. Что-то врезалось в корабль и палуба накренилась. За обзорным иллюминатором пламя поглотило вакуум. Капитат Корделя перестал существовать. Куча обломков разлетелись безмолвной волной разрушения, вращаясь словно осколки разбитой скалы. Он видел очертания жилых скоплений и длинные зубцы причалов со все еще пришвартованными кораблями, из пробитых корпусов которых вытекало топливо и воздух. Антей покачнулся, вид изменился, и он увидел полосы света среди звезд, вспыхивающие цветами драгоценных камней, раскаленных топазов, пламенных рубинов, холодных сапфиров. Теперь он видел перемещавшиеся корабли. Они были или такие огромные, или подходили настолько близко, что он различал их неровные очертания невооруженным глазом. Их были сотни. Тысячи. Это было почти красиво. Корабль рванулся вперед. Подмятые металлические пластины начали закрывать обзор. Кёльн выкрикивала приказы. «Резко стартуем, затем отключаем энергию». «Если мы сделаем это, то лишимся маневренности», ответил один из офицеров. «Мы не сможем добраться. Ты хочешь выглядеть угрозой для того, что просто изжарило целый хабитат? воскликнула Кёльн. Выполняй приказы или можешь пойти и присоединиться к тем, кого мы оставили?» «Тем, кого мы оставили». Век понял, что продолжает сжимать пистолет. Он посмотрел на оружие. Его трясло. «Сэр?» Голос специально приглушили, чтобы привлечь только его внимание. Он оглянулся. Прямо за его плечом стояла Аксинья. Он почувствовал волну облегчения при виде телохранительницы. Она служила еще его матери, а до этого его бабушке. Высокая, с гибкой стройностью человека, рожденного в космосе, она выглядела так, словно могла сломаться от малейшего прикосновения. Впечатление усиливал ее возраст. Пепельно-белая, с темными печеночными пятнами, кожа цеплялась за скелетные конечности. Голову украшал гребень искусственных волос из углеродных нитей, и она держалась прямо и напряженно. Серо-черная плетеная ткань длинного пальто и белые кружева на манжетах и горле дополняли впечатление воспитателя, дворянина или вдовствующего матриарха. Впечатление, которое было абсолютно ложным. Она была старой, это в целом являлось правдой, но он видел, как она двигалась настолько быстро, что можно было моргнуть и не заметить, и она могла сломать пласталь ударом ладони. Он увидел свое отражение в ее внедренных оптических линзах. Толстеющий человек, закутанный в тяжелое облачение из парчи и шелка. Темная кожа блестит от пота, в руке пистолет, которым он не умел пользоваться. В этот момент контраст между ним и охранявшей его семью женщиной был настолько разительным, что он едва не рассмеялся. «Они в безопасности?» – спросил он. В покоях капитана с Никаль и Кобой на страже. Нам слишком повезло, если бы они заснули, но, по крайней мере, они ведут себя тихо». Аксинья улыбнулась, и морщинистая кожа на ее лице сморщилась под черными глазными линзами. «О, если бы у всех нас была сила молодости!» «Спасибо, Аксинья», – сказал он и услышал, как дрогнул его голос. «За все». Аксинья слегка покачала головой, продолжая улыбаться. «Это моя жизнь и моя служба, сэр». Он кивнул, не зная, что еще сказать. Его сын и дочь были живы только благодаря ей. Это она отследила сигналы тревоги по командным частотам Хабитата до того, как активировались аварийные стены. Это дало им время предупредить Анте и добежать до доков. Едва. «Сколько...» Начал он снова, посмотрев на оружие в руке. «Около тысячи поднялись на корабль», — ответила она на вопрос, оставшийся у него на языке. «Большинство сейчас в грузовых трюмах. Я взяла на себя смелость убедиться, что переборки в остальные части корабля задраены. Сейчас эти люди в шоке, но такое состояние не продлится долго и шок и горе могут смениться гневом, когда они осознают произошедшее». Он кивнул, ведомые животным ужасом люди бросились к докам, когда взвыли сирены. Он помнил, что так же было и несколько лет назад, когда пришли новости о восстании магистра войны против императора. Вспыхнули беспорядки, пришлось использовать миротворцев-силовиков, не обошлось без смертельных случаев и арестов. Затем на всех опустилась твердая рука претарианца и больше не отпускала. Настало время сурового порядка и неумолимого управления. Сначала было неудобно, но потом привыкли. Век пережил конфискацию некоторых своих активов. Запасы металлической руды изъяли в соответствии с указом, а два принадлежавших его семье грузовых судна поставили в строй в качестве войсковых транспортов. Другие пострадали не меньше, но дискомфорт не был убытками. Время шло. И страх, что война придет в солнечную систему, превратился в обещание, которому никогда не суждено исполниться. Не обходилось и без происшествий. Прекратилась добыча полезных ископаемых на Ариэле. Иногда звучали сигналы тревоги и вводилась строгая изоляция. Прокатывались волны задержаний, но сказанные для объяснения лжи хватало для возвращения людей к утешительному чувству, что конфликт далеко. Такое состояние, как и военные корабли на орбите, контроль за продвижением и неусыпное око власти стало неотъемлемым образом жизни. Все шло своим чередом. Когда Аксинья разбудила его несколько часов назад и сказала, что он и его семья немедленно должны добраться до корабля, он захотел, чтобы это было ложью. «И сколько? Сколько осталось в доке, когда мы отстыковывались?» – спросил он. Аксинья покачала головой. «Я не знаю, сэр». Она замолчала. «Это не самый мудрый вопрос, который стоит задавать». Он посмотрел на нее и собрался ответить. Корабль накренился. Лампочки вспыхнули на консолях мостика, зазвучали предупреждения. Век осмотрелся. «Ударная волна», не глядя по сторонам, сказала Керн. Станция Калис только что взорвалась. Ее голос звучал холодно и сдержанно. Там отмечается множество сигнатур большой энергии и массы. Очень много. «Военные корабли?» – спросил Век. Кёльн пожала плечами, но так и не повернулась к нему. «У нас только самые простые навигационные сенсоры. Откуда я могу знать?» «Входящий сигнал!» – воскликнул один из полобных офицеров. «Источник?» – отозвалась Кёльн. «Небольшое судно. Оно близко. Возможно, шаттл». «Сообщение передается открытым текстом», – ответил офицер связи. «Сигнал бедствия используется солнечный космический жаргон». «Отключите его», – сказала келлин «Мы не можем». «Нет», – произнес Век. Звук его голоса удивил его самого. Кёльн посмотрела на него и он увидел, как гнев поднимается по ее шее, заливая румянцем лицо. Они могут быть кем угодно, сказала Кёльн. Это военный корабль, подберете его и сделаете нас мишенью. Мы все здесь мишень, огрызнулся Век. Вы приказали бросить тысячи людей, а теперь хотите, чтобы мы... «Мы погибли бы вместе с ними!» – воскликнул Век. Теперь и он поддался гневу. «А этих мы можем спасти!» Он покачал головой. Усталость подавила гнев так же быстро, как тот вспыхнул. Кёльн смотрела на него с явным замешательством. «А этих мы можем спасти!» Повторил он, повернулся и опустился в пустое кресло возле приборной панели. Кёльн долго смотрела на него, а затем кивнула. «Ответить на сигнал бедствия!» – сказала она. Задний люк шаттла с шипением открылся. Мерсади отстегнула ремень безопасности, а затем замерла. Нил уже встал и двигался к люку. Он оглянулся на нее. «Идемте!» – сказал он. Она не пошевелилась. «Что во имя звезд держит вас здесь?» – Мерсади покачала головой. Внезапное чувство затопило ее, заглушив облегчение, которое она испытала, когда корабль откликнулся на их сигнал бедствия. Она пришла в себя, когда шаттл мчался к обещанному убежищу, кружась сквозь заполненную вспышками взрывов пустоту. Теперь же внезапно тишина ангара, после того, как закрылись внешние двери и скрыли объятый пламенем вакуум, почему-то казалась более угрожающей, чем свет сражения и вспышки погибавших кораблей. Нил нахмурился. Морщины смялись вокруг металлической пластины на лбу. «Что?» – просил он. Опускавшийся люк коснулся палубы снаружи. «Выходите!» – раздался резкий приказ. «Если мы увидим в ваших руках оружие, то будем стрелять. И если не подчинитесь, будем стрелять!» мерсади глубоко вздохнула, подняла руки и вышла на свет. Ангар снаружи оказался небольшим прямоугольником из повидавшего вида металла, в котором едва хватило места для шаттла и нескольких ожидавших их людей. Их было пятеро. Два нервных солдата в серебряных мундирах, которые выглядели слишком чистые для частого использования, очень высокая женщина в черных и серых одеждах, еще одна женщина в синей и окаймленной золотом униформе, которую Мерсади не узнала. И, наконец, крупный мужчина с кожей цвета полированного ореха. Опалы усеивали его лоб, глаза смотрели настороженно. Один из солдат поудобнее взял дробовик. «Кто вы?» – грубо спросила женщина в синей униформе с золотой тесьмой. «Вы капитан этого корабля?» – спросила Мерсаде. «С каждой секундой это пахнет все хуже и хуже». Проворчала женщина без униформы грузному мужчине. «Пожалуйста!» сказал Мерсади. «Мне нужно поговорить с вашим капитаном». Очень высокая женщина подняла руку. Она почти не шевелилась с тех пор, как Мерсади вышла из шатла. Ее лицо было старым, но во взгляде присутствовала сила и острота, напоминавшие Мерсади лезвие меча. «Это шатл типа корона», тщательно выговаривая слова, произнесла высокая женщина, не сводя с них взгляда. «Содержится в хорошем состоянии и вооруженный, но без опознавательных знаков». Военный или военизированный, но посмотрите на ее одежду. Женщина показала на Мерсаде длинным пальцем. Поношенная, практичная, ничего металлического даже на застежках. Буквенно-цифровой идентификатор на воротнике и манжетах. Тюремная одежда. Высокая женщина повернулась и посмотрела на мужчину с опалами на лбу. Сэр, вы хозяин этого корабля. Что вы хотите сделать? Мужчина шагнул вперед. «Он выглядит опустошенным», – подумала Мерсаде. Словно вселенная опустила на его плечи больше, чем он когда-либо думал, что сможет вынести. «Кто вы?» – спросил он, глядя только на Мерсаде. «Меня зовут Мерсаде Олитон», – ответила она. «Почему вы стали заключенной, Мерсаде Олитон?» Она посмотрела на него, думая о том, к чему сейчас может привести правда, и затем дала единственный ответ, который пришел ей в голову. «Я не могу сказать». «Тогда вы останетесь заключенной и на этом корабле», сказал он и кивнул высокой женщине. Солдаты шагнули вперед. «Пожалуйста», сказал Мерсаде, внезапно поддавшись панике, когда ее схватили за руки. «Мне нужно попасть на терру. Мне нужно встретиться с претарианцем! Офицер в синем мундире с золотым шитьем рассмеялась, а затем отвернулась, когда солдаты поставили мерсади на колени и связали руки за спиной. Бастион Пхаб. Императорский дворец. Терра. Цукасен услышала, как за спиной щелкнул замок и закрыла глаза. Она перевела дыхание и поняла, что запах в покоях усилился. На мгновение она почувствовала облегчение, когда тишина сменила сигналы тревоги снаружи дворца. Она оставалась неподвижной, позволяя моменту длиться и задержала знакомые запахи в носу. Аромат халкарского дыма, холодного камня и старой ткани. Как старшему офицеру солнечного защитного командования, ей полагался особняк среди лабиринта башен и залов императорского дворца. Она избежала необходимости отказываться от такого предложения, попросив жилое помещение непосредственно в самом бастионе Пхаб. Рогалдорн лично спросил, почему. «Я изучала свое ремесло на военных кораблях», – ответила она. «Я отдыхаю там же, где и сражаюсь». Он сухо кивнул, но час спустя ее запрос был удовлетворен. Бастион Пхаб надменно выступал из громады императорского дворца, подобно пню срубленного дерева. Половину километра шириной в основании он представлял собой глыбу необработанного камня с отвесными стенами. Его возвели, когда здесь были одни только пустоши. Десятилетиями он оставался нетронутым, пока вокруг рос дворец, заменяя охраняемую им пустыню куполами, колоннадами и увенчанными статуями-шпилями. Ходили слухи, что он не поддавался многочисленным попыткам сравнять его с землей при помощи все большего апокалиптического количества взрывчатки, пока Сигелит лично не приказал армиям каменщиков оставить его в покое. Теперь же, с орудийными точками на крышах дворца и искрившими над бронированными башнями пустотными щитами, Демонстративное неповиновение Бастиона Пхаб казалось уже не напоминанием безобразного прошлого, а скорее предупреждением о будущем. Когда Рогалдорн начал укреплять дворец после предательства Хоруса, он сделал Бастион Пхаб своим штабом. И вот уже половину десятилетия помещение из трех небольших комнат на третий пути к северной стороне служило сукасым домом Сон. Во имя всех штормов Юпитера! Она должна поспать. Статическое электричество пробежало по ее коже и запах горелой пыли и штормового разряда заменил привкус дыма. Это снова запустили проверку третичных пустотных щитов бастиона. Она открыла глаза и ее встретил мрак главной комнаты. Она моргнула и не глядя повесила форменную шинель на железный крючок на стене. Пара круглых глаз вспыхнула на другом конце комнаты. Это проснулся келик. Тишину нарушил щелкающий клекот. она улыбнулась и подошла к нему, взяв с низкого столика соколиную перчатку. – Тише, – сказала она, – еще день, тебе пока рано охотиться. Героястреб издал новый недовольный крик, когда сукасон открыла клетку. Келик секунду смотрел на нее и затем прыгнул на руку, проигнорировал перчатку и взобрался на плечо. Когти впились в баллистическую ткань и она вздрогнула. Он медленно моргнул всем своим видом, демонстрируя неуважение. Сукассен рассмеялась и шагнула включить воду. Вода начала пузыриться, пока она двигалась по комнате. В центре комнаты между двумя потертыми напольными подушками стоял низкий столик из древнего кедра. На стене висела сатурнианская силовая сабля, под ней располагалась шкатулка в медной оправе, в которой лежал один из двух крупнокалиберных пистолетов, который она давным-давно захватила у кочующего пиратского капитана в своем первом абордаже. «Ей нужно поспать!» Уже через два часа нужно вернуться на пост, но она знала, что не сможет уснуть. И кроме того, она больше отдыхала в окружении простой домашней обстановки, чем в снах, которые приходили к ней, если она засыпала. Она наливала чашку пряного чая, когда келик на плече вздрогнул, резко поднял голову, открыл глаза и уставился на дверь. Через секунду раздался стук. На мгновение она замерла. Кто мог к ней прийти? На случай тревоги или внештатной ситуации существовали процедуры и сигналы, но Вокс на стене комнаты молчал. Она достала пистолет из шкатулки, отработанными плавными движениями зарядила и взвела курок. По всему бастиону размещалась охрана, экраны безопасности и воины Хускарлы из свитыдорна. Но по спине пробежали мурашки, и она несколько раз избежала смерти, потому что научилась не игнорировать это предупреждение. «Назови себя!» – приказала она и направила пистолет на закрытую дверь. «Тут? Кому нужен ваш совет?» – последовал ответ, и Сукасын изумленно выдохнула. Затем встряхнулась и открыла дверной замок. «Извиняюсь, что помешал вашему отдыху, адмирал», – произнес Джагатай Хан. «Милорд», – начала она, склонив голову. «Пожалуйста», – сказал он, улыбнулся и сам склонил голову. «Невежливость нежданного гостя отменяет все потребности в соблюдении формальностей». то случилось?» – спросила она, собираясь с мыслями. «Ничего», – ответил хан. «По крайней мере ничего, что требовало бы вашего непосредственного участия». Его глаза напоминали отражавшие солнечный свет осколки льда. Его присутствие было похоже на прикосновение горного ветра. Устроившийся на плече келик тихо крикнул и переместился на своем импровизированном насесте. Она пришла в себя и шагнула в сторону. «Пожалуйста», – сказала она, вытаскивая из памяти слова чагорийского гостеприимства и внезапно поняла, что все еще сжимает крупнокалиберный пистолет. «Входите как друг», – Кан улыбнулся еще шире. «Я посрамлен». «Моя удача проистекает из вашего великодушия». Он наклонил голову, прежде чем шагнуть вперед и войти в дверь. Она заметила, что движение было медленным и неторопливым, как шаги ступавшего по леднику снежного барса. Вся эта нечеловеческая ослепительная скорость исчезла, сменившись идеальным равновесием. Он был без брони только в облачении из мягкой, черной кожи, отороченном белым мехом поверх слоев шелка. На поясе поблескивали украшенные драгоценными камнями рукояти ножей. Серебряные кольца с соколами и змеями обвивали пальцы. Волосы блестели от масла и звенели бусинками меди, ляписа и лунного камня. «Он выглядит, — подумала она, — именно тем, кем и является. Военачальник, не прирученный ни временем, ни пространством. Она показала на подушке на полу и включила прикосновением еще несколько сияющих сфер. Кан окинул комнату внимательным взглядом и она не сомневалась, что от его глаз не ускользнула ни одна деталь. Взгляд остановился, когда она разрядила пистолет и положила его в шкатулку возле пустого места, оставленного второй половиной двойного оружия. «Трофей битвы без близнеца», – заметил он, садясь на одну из подушек. Облаченный в полудоспехи и шелка, он каким-то образом выглядел совсем непринужденным в небольшом помещении, несмотря на свой размер. «Я отдала второй», – сказала она, предложив ему чашку пряного чая. «Другому воину?» – спросил он, приняв чашку и сделав глоток. «Моей дочери». «Конечно. Где она служит?» «Думаю, что вы знаете, милорд». Она секунду смотрела ему в глаза. Его улыбка потускнела и он кивнул. «Капитан Сука Кассенхон II. Последняя запись о дислокации старший офицер раската Грома, прикомандированного к 63-му экспедиционному флоту под командованием 16-го легиона. Сцены Хоруса». Она кивнула и выдержала его взгляд. Ее мысли двигались очень медленно. «Да, милорд». До предательства, конечно», – добавил он. «Чем я могу вам помочь, лорд?» – спросила она, садясь напротив него. Он посмотрел на нее, а затем обвел взглядом маленькую комнату. «Вы сомневаетесь в том, как мой брат ведет эту войну?» «Я помогала разрабатывать боевые планы, лорд. У меня нет сомнений». Она замолчала. Хан улыбнулся, но посмотрел на Келика, который все еще сидел на ее плече. Героястреб издал тихий клекот, расправил крылья и скользнул на запястье Хана. Примарх усмехнулся, его глаза заблестели, когда он встретил взгляд птицы. Юпитерский космический офицер, который говорит на Чегорийском, держит Героястреба и подает тиранский пряный чай на столике из кедра. «В вашем кругу такие, как вы, редко встречаются, адмирал». «Возможно. Но так ли это странно, милорд? Я выросла на кораблях, в хабитатах, на орбитальных отмелях, в коридорах и металлических пространствах, где не было неба, а деревья жили только в сказках». «Клетка», — сказал хан, погладив пальцем хохолок келика. «Вы жили в клетке идей». «Вы сломали ее прутья и теперь находите успокоение в напоминаниях о том, что жизнь – это больше, чем железо и камень, и смерть в темноте». «Мне нравятся вещи, которые отличаются от того, что я знала», – сказала она и пожала плечами. «Но когда время закончится...» Когда вы отдохнете, то вернетесь в клетку, вы откладываете идеи и клятвы и становитесь воином, которым вас создали. Вы возвращаетесь к небольшим пространствам, от которых убежали. Сукасын поняла, что нахмурилась. За считанные секунды нить разговора текла и поворачивала так, что за нее было сложно уследить. Казалось, что слова хана обволакивали, но не прикасались. «Имели какую-то цель, которую она не могла увидеть». «Первые сообщения с Урана поступили сразу после того, как вы покинули командный зал», сказал он и посмотрел на нее, а затем снова на героя стреба который расправил крылья и открыл клюв. У Сукасан неожиданно сложилось впечатление, что птица улыбается. «Красивое создание. Слишком красивое, чтобы жить в клетке». Не пускайте его в небеса и он сойдет с ума. Насколько я вижу, вы хотя бы позволяете ему охотиться. Когда появляется свободное время, я отношу его на парапеты и отпускаю полетать. И он всегда возвращается? Да, Хан улыбнулся. Затем его лицо потемнело, словно облако заслонило солнце. Звуки сирен снаружи все не смолкают. Час назад в улье Актин 10 тысяч человек покончили с собой, запечатав квартал улья и перекрыв поступавший воздух. В их последнем сообщении говорилось, что они слышали волчий вой как во сне, так и его. Это не единичный случай, остальные менее масштабные, но их количество растет с каждым часом. Марс молчит. Огонь и страх растут и ширятся. Прямо перед тем, как я постучал в вашу дверь, мне сообщили, что поступили запросы о помощи Стритона и колонии спутников Нептуна. Они видят свет сражения за Плутон. Они просят вернуть корабли, которые забрали с их орбит. Они хотят помощи. Они хотят, чтобы притарианец Терры спас их. Наступила тишина. «Уран держится?» Наконец спросила она. Она подумала о кораблях, сотнях кораблей, которые передислоцировали от других планет, чтобы усилить защиту Элизийских врат. Она подумала о ресурсах Нептуна для укрепления обороны Урана. Она подумала о стоимости, заплаченной каждым оставшимся беззащитным анклавом, чтобы предатели сражались и истекали кровью за контроль над Ураном и охраняемыми им вратами. «Меня называют боевым ястребом» сказал хан. Но возможно только потому, что я получил небеса для полета. Мой брат Дорн всегда знал только клетки. Долг, честь, сил. И с каждым прутом, каждой клетке, поставленным кем-то вокруг него, он делал эти прутья еще крепче. Он делал свои клетки все меньше и крепче. И теперь, если он расправит свои крылья, «Это разорвет его на части». Кан поднял руку, и Келик расправил крылья и спланировал назад на плечо с указом. «Вы правы, задавая вопросы о том, как ведется это сражение, адмирал». Продолжил он. «Вы правы, что позволяете своему сердцу сомневаться, и вы правы, что говорите об этих сомнениях моему брату. Он прислушивается к вам. Он доверяет вам». И то, как он решил вести это сражение, возможно, является последней клеткой, которую он создал для себя. Вы думаете, что он ошибается? Нет, я думаю, что он прав. Вот только то, что моему брату приходится делать, ломает его. Но он должен услышать голос, который скажет ему о цене и поможет решить сделать то, что он должен сделать. Ему нужно позволить момент полёта прежде чем он вернется в клетку необходимости. Кан встал и склонил голову. Сукасан также встала, но он поднял руку, останавливая ее. «Благодарю, адмирал, за ваше гостеприимство и за решение сказать то, что я хотел». Она склонила голову, не зная, что ответить. Кан подошел к двери, открыл ее и затем повернулся, снова посмотрев на Сукасан. «Враг большими силами прошел по элизийскому пути к Урану. Орбиты его спутников в огне, но Уран держится». Он мрачно улыбнулся. «Уран держится».